Глава 23 Крейсер не утонул. Варяк и находка обнаружили его после рассвета на мелководье у правого берега. Сам он туда сумел дойти или его отбуксировали, но факт есть факт. Уйти на дно ему не дали. Воды он принял, правда, немало, лег на грунт, просев воду, чуть ли не до второго яруса весил. Корму ему потрепало здорово. Доски торчали во все стороны, будто иглы дикобраза, а башенка с орудием опасно перекосилась. Лома, оценив состояние корабля, выразил свое мнение. «Походу, этот героический лилипут Мину к привязал. По идее, весь зад должно было оторвать, если бы рвануло на корпусе, а еще лучше под днищем». Клёпа на любой намек о неполноценности его подвига реагировал нехорошо. «Слышь ты, окурок в помаде. Ты бы ещё в минус стирального порошка насыпал вместо тротила, а потом на меня всё валил. Я оставил на корпус под водой. Хочешь под днище поставить, так сам плыви, и гормон тебе нарыла вместо акваланга. тиандр! «Да вроде нормальный аманид был», – лениво оправдывался Лом. «Надо было просто пару мин или бочонок побольше. Вон какие доски толстенные. Корпус у этого гнуса крепкий, погасил удар сильно. Вот под днищем был бы сильнее эффект. Там гидроудар взрыву помогает и сопротивление среды неплохо работает». Олег указал на два оставшихся крейсера, замерших возле искалеченного собрата. Думаю, это они его дотащили. Сам он остался без рулевого весла, да и грибные весла у кормы переломаны или висят как сопли. Похоже, пытались завести в свою реку, но он сильно просел и застрял. Вот и крутятся теперь, думают, как его вытащить. Клёпье сама идея о возможности эвакуации и последующего ремонта геройски взорванного крейсера. Очень не понравилось. Надо бы его как-нибудь спалить. Ага, кивнул Олег. Сейчас позавтракаем, зарядим все, что можно, подойдем поближе и спалим все к чертям. А эти два Титаника будут смотреть на спектакль со стороны и в ладоши хлопать. Может, дать клепе канистру с бензином. И пусть сам сплавает, ему не тяжело, — предложил Лом. Ему это даже нравится. Клепа, нехорошо взглянув на Лома, буркнул. «Что-то ты бухтишь сегодня много. Не пусть опять с мужем поругался. Эти козлы специально тут крутятся, охраняют его от нас, разве тут подойдёшь?» Олег улыбнулся, хлопнул Клёпу по плечу. «А ведь ты не дурак!» «Ясное дело, и яиц у меня почти три. Пока эти монстры сторожат подбитую трирему, никто не охраняет фарватер, а ведь отдельные отряды до сих пор переправляются, и вообще у них движение не прекращается». «Ну и что? Тогда они нас гонять опять начнут, если полезем к мелким». «Нет, Клёпа, не всё так просто». Если они погонятся за нами, мы оттащим их подальше, потом на моторах быстро вернемся сюда и спалим этот подбитый броненосец. Если они один корабль оставят здесь, а второй пустят на нас, то тоже неплохо. Пока он гоняет варяга, находка занимается черными делами. Если не подойдут еще такие крейсера, то все. Плотно контролировать переправу они уже не смогут. Я бы на их месте тогда это корыто бросил. Тогда мы его спалим, а два корабля это не три. Держать под контролем всю переправу им станет трудновато».